Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленный сзади из боков стеклянною ширмою, Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон. Он сидел в гатчине, в своем стриженном садике, и округлый купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, Оглобли одноколки пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была фельдъегерь, за ним скакали из Петербурга. «Мы, сом перди! Мы погибли!» – закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась. Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там. Одноколка оглоблями лезла на него». Фельдьегер заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему, «Ваше Величество, ее Величество, матушка ваша, скончалась!» Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, Фельдьегер щелкнул его по лбу и крикнул «Караул!» Павел Петрович отмахнулся и поймал муху. Так он сидел, Выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушался, кто-то кричал под окном «Караул!». В канцелярии Преображенского полка военный писарь был создан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к шести часам, для того чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант Его величество присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9 Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ, и теперь делал другой список. В первом списке он сделал две ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание. Вместо «подпоручики же Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются» написал «подпоручик Киже Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются». Когда он писал слово «подпоручики», Вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К», а потом, сев, снова за приказ напутал и написал подпоручик «Киже». Он знал, что если к шести часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «Взять!» и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, Кляксу на приказ. Оставалось всего десять минут. Откинувшись назад, Писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом, хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу в большом аккурате, сложенные в стопку. Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою, Ройс, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно. Согласно императорского предложению за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слово «обозрить», но «осмотреть» не употреблять слово «выполнить», но «исполнить», не писать «стража», но «караул», и ни в коем случае не писать «отряд», но «деташемент». Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать «степень», но «класс», и не «общество», но «собрание», а вместо «гражданина» употреблять «купец» или «мещанин», но это уже было написано мелким почерком внизу распоряжения номер 940, висящего тут же на стене перед глазами писаря, и это он не читал. Но о словах обозреть и прочее он выучил в первый же день и хорошо помнил. В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барона Рокчеева, было написано, «Обозрев по поручению вашего превосходительства, Отряды, стражи, собственно, для несения пригородной при Санкт-Петербурге выездной службы назначенные, донести честь имею, что все сие выполнено. И это еще не все. Первая строка им же самим, давичи переписанного донесения, изображена была «Ваше превосходительство, милостивый государь». Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение в одну строку написанное означало приказание. А в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барона Рокчеев, можно было писать только в двух строках. Ваше превосходительство, милостивый государь, что означало подчинение и вежливость. И если заобозрев и прочее могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с милостивым государем напутал при переписке именно он сам. И уже более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно позабыл о приказе, хотя тот был много спешнее. Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, Писарь посмотрел на часы и на вестового, и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым. Потом сел и все еще дрожа писал «Превосходительство деташементы караула». Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик. Император дернул за шнурок. Адъютант Его Величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении у окна, заставленной стеклянной ширмою Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое. Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняются. И так доклад ни в каком случае не мог быть пропущен. Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал. По Петрович не повернулся к адъютанту. Он тяжело и редко дышал. Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «Караул!» И ночью он два раза просыпался в тоске. Приказ по гвардии при полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова подпоручик Киже Стивен, Рыбин озанчеев назначаются, император исправил. После первого Ка вставил приогромный Ерр. Несколько следующих букв похерил, и сверху надписал «Подпоручик Киже в караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан. Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это был такое. Во всем мире понимал это верно один писарь. Но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Кижеми. Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Соблуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему черта, и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адитант медленно сказал императору не доносить, считать подпоручика Киже в живых, назначить вкупу. Караул. Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зажигал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Рокчееве, и барон в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына Понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобои любви. Амуниция его всегда была начищена. Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в стронку, ни о чём не думал. Внезапно он услышал своё имя и дрогнул ушами, как-то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута. Поручик Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим. Тут случилось, что командир, читавший приказ, Невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо. Прочел о Стивене, о же и дочитал до конца. Начался Развод. И Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях, но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов, как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то истинный изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И, когда двинулась его колонна, он начал сомневаться, Жив ли он? Ощущая руку, лежащую на эфесе, Некоторые стеснения от туго стянутых портупейных ремней, Тяжесть сегодня утром на косы, Он как будто и был жив. Но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, Что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка, напротив. Ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод... Командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гаупт вахту. Но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на р р под арест. Как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы издержался потому что не знал, как говорить с таким человеком.